Говорящая собака. У всякого своя манера культ работы. Русская пословица. С поездами всегда так бывает. Едет, едет и заедет в такую глушь, где ни черта нет, кроме лесов и культработников. Один из таких поездов заскочил на некую станцию Мурманской железной дороги и выплюнул некоего человека. Человек пробыл на станции ровно столько, сколько и поезд. Три минуты — и отбыл. Но последствия его визита были неисчислимы. Человек успел метнуться по станции и наляпать две афиши. Одну на рыжей стене возле колокола, а другую на двери кислого здания с вывеской «Клуб ЖД». Афиши вызвали на станции «Вавилонское столпотворение». Люди лезли даже на плечи друг к другу. «Остановись, прохожий, спешите видеть! Только один раз и затем уезжают в Париж!» С дозволения начальства знаменитый ковбой и факир Джон Пирс со своими мировыми аттракционами, как то, исполнит танец с кипящим самоваром на голове, босой пройдет по битому стеклу и ляжет в него лицом. Кроме того, по желанию уважаемой публики будет съеден живой человек и другие сеансы чревовещания. В заключении будет показана ясновидящая говорящая собака или чудо 20 века. С почтением Джон Пирс, белый маг. Верно, председатель правления клуба. Через три дня клуб, вмещавший обыкновенно 8 человек, вместил их 400, из которых 350 не были членами клуба. Приехали даже окрестные мужики, и их клиновидные бороды смотрели с галерки. Клуб гудел, смеялся, гул летал в нем сверху вниз. Как птичка порхнул слух о том, что будет съеден живой председатель месткома. Телеграфист Вася поместился за пианино, и под звуки тоски пародии перед публикой предстал ковбой -маг Джон Пирс. Джон Пирс оказался щуплым человеком в тесном трико с блёстками. Он вышел на сцену, и послал публике воздушный поцелуй. Публика отвечала ему аплодисментами и воплями. «Времечко!» Джон Пирс отпрянул назад, улыбнулся и тотчас румяная свояченица председателя правления клуба вынесла на сцену кипящий пузатый самовар. Председатель в первом ряду побагровел от гордости. «Ваш самовар, Федосей Петрович!» зашептала восхищенная публика. «Мой!» — ответил Федосей. Джон Пирс взял самовар за ручки, водрузил его на поднос, а затем все сооружение поставил себе на голову. Майстра попрошу мачиш», — сказал он сдавленным голосом. Майстра Вася нажал педаль, и мачиш запрыгал по клавишам разбитого пианино. Джон Пирс, вскидывая худые ноги, заплясал по сцене. Лицо его побагровело от напряжения. Самовар громыхал на подносе ножками и плевался. «Бис!» — гремел восхищенный клуб. Затем Пирс показал дальнейшие чудеса. Разувшись, он ходил по битому станционному стеклу и ложился на него лицом. Потом был антракт. «Есть живого человека!» — взвыл театр. Пирс приложил руку к сердцу и пригласил. «Прошу желающего!» Театр замер. «Петя, выходи!» — предложил чей-то голос в боковой ложе. «Какой умный!» — ответили оттуда же. «Выходи сам!» «Так нет желающих?» — спросил Пирс, улыбаясь кровожадной улыбкой. «Деньги обратно!» — бухнул чей-то голос с галерки. «За неимением желающего быть съеденным номер отменяется!» — объявил Пирс. «Собаку даешь, гремели в партере. Ясновидящая собака оказалась на вид самым невзрачным псом из породы дворняк. Джон Пирс остановился перед ней и опять молвил. «Желающих разговаривать с собакой, прошу на сцену». Клубный председатель, тяжело дыша выпитым пивом, поднялся на сцену и остановился возле пса. «Попрошу задавать вопросы». Председатель подумал, побледнел и спросил в гробовой тишине. «Который час, собачка?» «Без четверти девять», — ответил пес, высунув язык. «С нами крестная сила!» Взвыл кто-то на галёрке. Мужики, крестясь и давя друг друга, мгновенно очистили галёрку и уехали домой. «Слушай», — сказал председатель Джону Пирсу. «Вот что, милый человек, говори, сколько стоит пес. «Этот пес непродажный, помилуйте, товарищ», — ответил Пирс. «Это собачка-учёная, ясновидящая». «Хочешь два червонца?» — сказал, распаляясь председатель. Джон Пирс отказался. Три. — сказал председатель и полез в карман. Джон Пирс колебался. «Собачка, желаешь идти ко мне в услужение?» — спросил председатель. «Желаем», — ответил пес и кашлянул. «Пять», — рявкнул председатель. Джон Пирс охнул и сказал. «Ну, берите». Джона Пирса, напоенного пивом, увез очередной поезд. Он же увез и пять председательских червонцев. На следующий вечер клуб опять вместил 300 человек. Пес стоял на эстраде и улыбался задумчивой улыбкой. Председатель стал перед ним и спросил, «Ну, как тебе у нас понравилось на Мурманской железной дороге, дорогой Милорд?» Но Милорд остался совершенно безмолвным. Председатель побледнел. «Что с тобой?» — спросил он. «Ты что, анимел, что ли?» Но пес и на это не пожелал ответить. «Он с дураками не разговаривает», сказал злорадный голос на галёрке. И все загрохотали. Ровно через неделю поезд вытряхнул на станцию человека. Человек этот не расклеивал никаких афиш, а зажав под мышкой портфель, направился прямо в клуб и спросил председателя правления. «Это у вас тут говорящая собака?» спросил владелец портфеля у председателя клуба. «У нас», ответил председатель Багравея. Только она оказалась фальшивой собакой. Ничего не говорит. Это жулик у нас был. Он за нее животом говорил. Пропали мои деньги. Такс, задумчиво сказал портфель. А я вам тут бумажку привез, товарищ, что вы увольняетесь из заведующих клубом. За что? Ахнул ошеломленный председатель. А вот за то, что вы вместо того, чтобы заниматься культработой, балаган устраиваете в клубе. Председатель по ней головой и взял бумагу.